91. Утро выдалось пасмурным. Но так было почти всегда, и все знали, что через пару часов солнце разгонит мрачные облака. Но солнце пока не было, и солдаты, увешанные оружием, сидели в грузовике под низкими тучами, скрывавшими их от возможного наблюдения из космоса. Антонио Мачини был очень влиятельным человеком, а потому такое предположение выглядело вполне вероятно. А снайперы еще ночью ушли занимать свои позиции, такова специфика их профессии. Спрятавшись часами, лежать неподвижно, чтобы потом их выход на сцену переломил ход событий. Машины быстро катили по дороге, вклиниваясь во все уплотняющийся поток транспорта. Тучи рассеялись, и выглянуло солнце. Мистер Колумб взглянул на часы, позвал Макс по рации капитана, ехавшего в другой машине. Где машины, которые я заказывал? Не знаю. Наверное, вон они, накрытые синим брезентом, Маклаун и Горци. Макс оглянул по сторонам и действительно увидел колонну грузовиков и 6 машин. Подъезжая к тоннелю, пробитому сквозь горный массив, машины поравнялись с ними, и Блюстер нажал на вызов. "Сосник, ты готов?" "Всегда готов", прозвучало в ответ. Когда машины въехали в туннель, Макс скомандовал: "Так, давай". Легковая машина, ехавшая впереди колонны, увеличила скорость и, распугивая остальных своей опасной ездой, проскочила туннельную сквозь и врезалась в первую же попавшуюся машину на выходе из тоннеля. Водитель выскочил из машины и убежал, а создавшаяся аварийная ситуация стала мешать движению транспорта, перекрыв одну из полос и в два раза замедлив поток. На какое-то время движение транспорта совсем остановилось. Коричневые грузовики встали впритык к синим, и в этот момент с них слетели брезентовые покрытия. И солдаты на глазах у изумлённых водителей стали перебираться из одних машин в другие. Потом они перетаскивали более тяжёлое оружие и боеприпасы в многочисленных ящиках. Обе двух машины даже поменялись водители. А чайный сигнал, грузовики выпрыги из туннеля и пошли своей дорогой. Коричневые уходили всё дальше и дальше, а синие разъезжались по городу, разбиваясь на всё более мелкие группы. Макс, по-моему, ты перемудрил, плюс мигбанин на частоту Брюстера, только мирных граждан напугал. Всё может быть, и недоволен этим Брюстер, но вот только что-то говорит мне, что никто из них не позвонит в полицию. Тоже верно. Две синие машины выехали из города, проехав его насквозь. Макс Брюстер настаивал на том, чтобы у них был заранее всем известный маршрут движения, чтобы любой мог свободно зайти в интерсистему и проследить их путь, тем самым легализовав себя на дороге вблизи особняка Очини. Калум поворчал, но согласился с доводами Макса и пробил своего неизвестного остальным поставщика оружия и транспорта на подобное решение. Машины катили дальше, и вскоре показался дом Антонио Мачинио, в котором, как было достоверно известно, находился его хозяин собственной персоной, а не какой-нибудь двойник, что было очень немаловажно. Всё, ребята, приготовились, сказал Макс по общей связи и посмотрел на часы, потом выглянул из окна, и там, где положено, заметил точку вертолёта К-10. Слухи, как известно, распространяются очень быстро, особенно в нелегальной среде. где слухам доверяют больше, чем официальной прямо изложенной информацией, скрепленной подписью и достоверенной гербовыми печатями. И ничто не могло изменить положение вещей, как показывал многолетний опыт, именно такая информация в виде слухов была наиболее достоверной. Энрике Бекли был несколько напряжен и скован, потому как, судя по тем же слухам, кто-то нанял целую армию наемников, но от странной дела эти слухи не поясняли, кто именно нанял и для каких целей. Генрике было уверен, что Ниона 1 сейчас напряжён и обеспокоен. Но и другие начальники службы безопасности и иных влиятельных людей, проживавших вблизи столицы Альпамира, а таких было немало. Как только поступила такая информация, Бэкли запустил всю службу на поиску временной базы этих наёмников. Работали даже уличные агенты и операторы личного спутника связи, разыскивая поисков всего необычного. И вскоре было обнаружено, но на утро после того, как рассеялись облака, от неё и след простыл. «Ищи их, ищи!» — подгонял он специалиста космической разведки. Наружные наблюдения Энрики ставить не стал, его могли засечь, и потенциальные враги могли придумать какой-нибудь другой коварный план, который будет уже невозможно отследить. А потому лучше было не рисковать и вести неизвестных никак себя, при этом не выдавая, дабы их не спугнуть, если потребуется уничтожить одним ударом. Ведь, как известно, кто предупрежден, тот вооружен». Вот эти грузовики, наконец выдал оператор снимки машин, на которых совпадали регистрационные номера. Отлично. Энрике был рад, что неизвестные были вновь обнаружены. Ты смотри, какой лихач. Бекли даже радостно ткнул пальцем в экран компьютера, оставив на нем жирный развод. Посмотрев на уменьшившийся поток транспорта, Бекли стал есть бутерброд после пережитого напряжения и наступившего хорошего настроения у него разыгрался аппетит. Скорее выехали подозрительные грузовики и направились в сторону дома Мачини и его основных владений. Энрике ещё немного понаблюдал за грузовиками, удостоверившись, что они не представляют опасности, по крайней мере, для мистера Мачини, пошёл обедать. Транспорт соул в сторону владений наркобарона Хулио Игнасиса, и у Бэкли даже возникло мысль предупредить того о приближающихся наёмниках, но потом он передумал. Это к нам совершенно никак не относится и, соответственно, не наше дело, подумал он. Пусть сами разбираются со своей наркотой. Только оператор космической разведки мистера Мачини, матерясь, все никак не мог вытереть из экрана жир. Сначала он действовал рукавом, потом салфеткой, и только вспомнил о специальном растворе, полез в тумбочку стола.